Глава пятнадцатая Календарная зима пока не повела отсчет. Но зимним предвестником первым снегом заявила себе рана. Щеневей с желтой лист оборвался на землю. Снег выпал ночью, обильный, крупный, ослепительно бел, и будто весь мир поутру внезапно облагородил, прибавил в нем свету. Село Раменское, казалось, аккуратно поуменьшилось, ужалось темными строениями под накинутым снежным балахоном. Грязная колеистая дорога, коричневая комковатость усадов, серость домовых крыш на дворе — все и повсюду прибрала свежая подзабытая белизна. Словно перевернув захватанную и спещренную по марками страницу, природа открывала новый лист — где ни пятен, ни ошибок, ни первых заблуждений в строках. Ольга нынче пробудилась поздно, когда сумрак утра окончательно развеялся, и новый день сиял светом первой белоснежность Она заулыбалась, еще не осознавая чему, еще долго лежала в постели. Ей было по-естественному хорошо, бездумно, просторно и легко в светлой избе. Она скоро догадалась, что это первый снег породил такой простор. Именно этот снег и теплил в ней бессознательную радость, такую, какую сполна человек испытывает лишь в детстве, когда светлое утро льется в светлую душу. Ольге не хотелось вставать. Ей хотелось подольше изберечь в себе это детское изумительное чувство, чувство оторванности от любых воспоминаний, чувство приятия белого, непорочного листа, на которой заново и начисто пишется жизнь. Наконец она встала, и, чтобы воочию убедиться в присутствии снега, подошла к окну. На сирене, что под окном в палисаднике, причудливо изгибаясь в угоду расположению ветвей, нарядно лежал снег. Даже без солнца в глазах хребило от его белизны. Ольга опять заулыбалась, все еще не подпуская к себе заботы наставшего дня, и перешла к другому окну, незаслоненному сирене, чтобы получше увидать преображенную улицу. Она выглянула в другое окно и тут же отшатнулась от него, спряталась за простенок. Лицо ее стало матовым уже не от свечений снега, а от собственных спрянувших мыслей. Осторожно, таясь, она снова выглянула понад занавеской на улицу, удостовериться, что не примерещился и этот человек, и вправду не примерещился. По центру улицы, хромая, опираясь на кривоватый длинный боток, в толстом черном зипуне и лохматистой шапке, густо обросшей сивой бородой, только нос до глаза видать, с мешком на плече шагал старец Андрей. Возле него трусил, не опережая хозяина, серый, волчий, прирученный породой кобель. Старик шагал медленно, но ровно и твердо, и по самой середке улицы. Темный, неуклюжеброский, несуразный на фоне красивой березны снега. Ольге казалось, что он несет в Раменской какое-то жуткое сообщение хотя что он мог принести из своей берлоги, так называли его одинокую обитель некоторые жители. Укрывшись за занавеской, Ольга следила за его мерным передвижением, и когда старец поравнялся с ее домом, опять отшатнулась. То ли пригрезилась, то ли вправду старец глянул прямиком в Ольгино окошко, глянул будто в нее саму. Припав спиной к простенку, испуганно сложив руки на груди, она стояла, не шевелясь и не смела высовываться впредь, покуда чувствовала старца на улице. Она только угадывала воображением, как старец Андрей пятнает девственный покров неловкой ступней и деревяшкой, тычет снег кривым посохом, а рядом с ним следит лапами преданный мукобель. Коротка и призрачно оказалась радость белого утра словно тень Федора простерлась над Раменским, легла на дом Ольги, затемнила ветви сирени, так искусно обнесенные первым снегом. Что ж это такое-то? Как болезнь? Всюду Федор, в каждом дне, в каждом часе. Неужели ему так плохо, что и меня от этого мутит? Или клянет он меня? В цепях своим худым поминанием держит?